Глава восьмая. Не успел он договорить, как перед нами появился знакомый мне огонек. Глаза Ульрика мгновенно вспыхнули, и он запустил в него молнией. Да так быстро, что я успела лишь изумленно ахнуть. «Что за манеры?» – возмутился Рыжик, проворно отскочив от нас в сторону. «Мало того, что заявился ко мне домой без приглашения, так еще и дерется!» и он вновь принял облик, похожий на моего любимого котика. Не сдержав радости, я схватила его и, прижав крепко к себе, разрыдалась. «Рыжик, ты жив, а я думала, эти монстры тебя убили!» «Отпусти, глупая, я же говорил, что мне приходится в том мире жить в теле кота!» «А я не кот, между прочим, а фамильяр-хранитель, и хватит на меня слезы лить!» Он выпутался из моих объятий и, взлохмаченный, стал сердито приглаживать свои пушистые лучики. Ха, хранитель называется, хозяйку чуть не убили, а его носит неизвестно где, буркнул недовольно Ульрик. Рыжик обиженно насупился. Я и хранил, заглушая ее магию, чтобы никто не нашел раньше времени и вовремя ее направил в этот мир пока она не разнесла в том целый город. Сам бы попробовал колдовать в теле животного, не умеющего даже разговаривать. Да, ей не сказано повезло. Не то, что твоему бывшему хозяину. Император до сих пор с удовольствием играет в крокет его черепом. Рыжик от возмущения аж заискрил. Его лучи встали дыбом. Видя, что сейчас кот на него просто-напросто набросится, решила разрядить обстановку. Вы, конечно, извините, что вмешиваюсь, но я, кажется, одна тут не в курсе, что происходит. Откуда вы друг друга знаете? И почему меня и этот странный кристалл ищет какой-то темный бог? Ха, да твоего нового друга все духи знают. И я не исключение, он ведь медиум. А про кристалл и темного – Я не успел тебе во сне рассказать. Ты рассердилась и исчезла. А кота ты своего любимого вообще не понимаешь. Не хочу быть фамильяром хранительницы времени, за которой теперь пол вселенной злодеев гоняться будут. Кто бы сомневался? Опять язвительно вставил в его тираду Ульрик. Рыжик бросил на него уничижительный взгляд и прошипел. «Да если бы ты не вставлял палки в колеса, ничего этого не случилось. Что ж ты вечно так не вовремя везде появляешься?» «Видно, судьба у тебя такая», — усмехнулся мужчина. «Так, постойте. Я уже вообще ничего не понимаю. С чего это я? Хранительница времени. Рыжик, ты ничего не перепутал? Время спокойно идет, и без меня. И зачем его вообще охранять?» Опять перебила я их спор очередным вопросом. «О, великая Селените, дай мне терпение!» Фыркнул огонек. «Иди за мной. Здесь есть одно озеро. Если в него окунуться, можно увидеть прошлое своей души. Там и найдешь ответы на свои вопросы». И он полетел с поляны в сторону леса. Мы озадаченно переглянулись и пошли за ним следом. «Что это вообще за место такое?» Мне призраки ни разу его не показывали, спросил у огонька Ульрик, когда мы догнали его и углубились в таинственный лес с розовой листвой. Мы находимся как бы между реальным миром и миром духов. Сюда люди попадают только во сне, поэтому вы тут гости. Если не позвать, путь не найдете. Мир снов, значит, задумчиво промолвил он. Не только, добавил Рыжик. Еще здесь живут всевозможные волшебные создания, которым не нашлось места в реальном мире. Ну, или которых боги используют типа меня. Сказала богиня, охраняй, и все, не отвертишься. Даже если приходится оберегать всяких непутевых личностей. Право выбора, как у вас, нам, к сожалению, не дано. И Огонек печально так вздохнул, что даже мне его стало жалко. А с другой стороны, не такая я и непутевая, как он тут представил. Наговаривает на меня, а этот улерик и уши развесил. Вон как сочувственно на него взглянул. Не успела я додумать, как перед нами неожиданно раздвинулись деревья, и мы вышли на берег небольшого озера, фиолетового оттенка. Интересно, у них здесь это нормальный цвет воды? И спросить стыдно. Решат, что я совсем уж балда. Поэтому решила промолчать и посмотреть, что будет дальше. Огонек подлетел к воде и коснулся лапкой гладкой поверхности. По ней пошли красивые лучистые круги. Огонек улыбнулся, как чаширский кот из мультика про Алису, и сказал. Оно не против, заходите. И тут я не утерпела. Оно, оно живое? Я в него не полезу. Вы как хотите, а я пас! От испуга встала пятиться назад, но в спину мне уперлись деревья: А где тропа? Мы же только что по ней шли. Ульрик опять сочувственно посмотрел на рыжика и первым спокойно пошел в фиолетовую воду. От него стали расходиться круги, по которым бегали молнии, а когда он нырнул с головой, за ним последовали голубые призрачные волки. А может, мне просто показалось. Я в шоке смотрела то на воду, то на огонек. Ульрика только что сожрала озеро, а он, как ни в чем не бывало, ехидно так промрулыкал. «Перестань постоянно всего бояться, особенно если рядом друзья, которые могут правильно пользоваться магией и хотят тебе помочь». И он показал лапой на воду. «Обалдеть, меня пристыдил лучистый кот. Ну да». Им-то что, они умеют управлять своей магией, а я нет. А с другой стороны, возможно, он и прав. Раз моя жизнь катится к чертям собачьим, можно ведь хотя бы попробовать нырнуть. Отбросив свои предрассудки, я вслед за Уллериком вошла в воду. Вокруг меня сразу же поплыли разноцветные круги. Значит, оно так определяет магию. Ну точно, они как этот туман, который меня постоянно преследует. Зайдя в воду по грудь, я решилась и, вдохнув побольше воздуха, опустилась в нее с головой. Улерик. Оставив девушку с фамильяром на берегу, я нырнул в озеро. Меня тут же подхватило мощное течение, унося все дальше на глубину. И только когда мои ноги коснулись дна, этот стремительный поток неожиданно исчез. Вокруг появились образы из мелких пузырьков. Да такие реальные, что можно было рассмотреть мельчайшие детали и даже коснуться их. Использовав заклинание дыхания под водой, я стал внимательно их разглядывать. Вот передо мной развернул собой с сайтарцами, которые напали на Креерон, столицу Иберии. Потом появилась Мари и направила на них туман. Войска в ужасе бежали. Затем эти образы рассеялись и сменились новыми страшной битвой с некромантом и тьмой. Нас тогда окружала целая армия монстров. Мой образ сдерживал эти полчища из последних сил, пока император сражался насмерть с их повелителем. И тут опять появляется Мари и останавливает время. А тьму и монстров ценой своей жизни взрывает магистр огня. Я озадаченно всматривался, пытаясь уловить связь в череде этих событий. Тут моя жизнь стала проноситься быстрой сменой образов, от которых я в гневе сжал кулаки. Там были и необоснованные приступы ярости Вильдрена, когда он стал императором после загадочной смерти отца. И это ненавистная должность Берия, где мне приходилось контролировать всю торговлю в империи, терпеть насмешки и издевательства из-за внешности и происхождения. Ничего, я им всем еще покажу. Осталось немного, и они будут поклоняться мне, как богу. Я яростно разбил образы придворных, чтобы не видеть больше их мерзких лиц. Образы рассеялись, чтобы собраться в другую картинку. Первая моя встреча с императором в академии. Нам обоим тогда жилось не сладко. Вильдрана в ту пору презирали даже хлеще, чем меня, бедняка-полукровку. Его постоянно дразнили огневушкой за искристый цвет волос, а также слабаком и бездарностью. Особенно доставалось Вильдрену от сравнений с его отцом, грозным и безжалостным правителем. Вильдран оказался слишком отличным от него. Это видели все. А самое для него неприятное, что и его отец тоже. Он сам часто унижал его при подданных, этим давая повод и остальным насмехаться над ним. Это изблизило тогда нас, двух брошенных мальчишек против всего общества. Я усмехнулся, вспомнив все наши проделки над обидчиками. Образы опять сменились, и я увидел свою мать. Ее давно уже не было на этом свете, но боль утраты до сих пор тупой болью сжимала мне сердце. Она ласково укачивала малыша на руках. Ее волосы Так похожие на мои спускались по плечам, и я, совсем крохотный, перебирал их, сонно улыбаясь. Я подошел к ней совсем близко и ласково дотронулся до ее щеки. От прикосновения образ рассыпался и собрался жуткой картиной у ног. На земле лежал мужчина. Приглядевшись, я понял, что это я сам, только внешность и рост немного отличались, Он был намного выше и крупнее. По его телу стелился туман, переливаясь разноцветными бликами. В руке он держал длинный серповидный меч, по которому пробегали молнии. Подняв свободную руку, он коснулся ладони появившегося образа Мари, слегка отличного от нее, но все же вполне можно было понять, что это она. По ее платью стелился туман, оседая у ног разноцветным облаком. Она опустилась рядом с ним на колени и приложила его руку к своей щеке, закрыв глаза. По ее лицу текли слезы. Он ей молча и, казалось, даже благодарно кивнул. Потом его рука безжизненно упала, а она, взяв его меч, закрыла глаза и одним уверенным взмахом перерезала себе горло, упав с ним рядом. Я в шоке отшатнулся а образы, исчезнув, сменились новыми, не менее ужасающими. Мужчина, который только что лежал поверженный, грозно шел в окружении бесчисленной армии духов. В руке у него был тот самый меч, блистая разрядами молний, а у ног важно вышагивали его призрачные волки. И эта бесчисленная армия обрушилась на какие-то города со странными существами. Мужчина стоял над всем этим хаосом и упивался своей силой. Но тут на пути его войска встала хрупкая маленькая девушка с болью и гневом, смотря на него. За ее спиной грозно колыхался разноцветный туман. Всего одно движение ее руки, и туман схлестнулся с призраками. А они стояли и смотрели неотрывно друг на друга. И тут посреди этой битвы образов Неожиданно появилась богиня Селенити. Она шла прямо ко мне. Она остановилась напротив меня и улыбнулась. Такая высокая, величественная и печальная. Создав рукой воздушную сферу, обратилась ко мне. Это твое прошлое с Мари. Не совершай одну и ту же ошибку снова и снова. Разорви уже этот бесконечный круг перерождений. Ты сама затеяла эту игру с ней и мирами. Я тут вообще ни при чем. Я не собираюсь из-за всего этого отказываться от своей мечты и найду способ, чтобы на этот раз она мне не помешала. Ты не бог, Улерик, Ты не вправе распоряжаться чужими судьбами. Распорядись своей хоть один раз правильно. Ты же уже и сам понял, что эта ее огромная любовь к тебе связывает вас через все жизни, давая исправить ошибки прошлого. Разве для тебя это ничего не значит? Я знаю, кто я, богиня. Незачем играть со мной, и мне не нужна ее любовь. Да и нет ее еще. Поэтому Мари ничего и не вспомнит, и не узнает. Я этого не допущу. Все останется, как есть. Не верь призракам. Тебе не дано пережить его возвращение, сказала Селените печально качнув головой в сторону образа того мужчины. Мгновение, и она растворилась в звездном вихре, а я, прежде чем исчезла сфера, глубоко вдохнул воздуха и поплыл наверх.